Часть 7. Италия в эпоху Возрождения. В этой части. Высший расцвет искусств. Искусство было сродни душе итальянцев. Умение рисовать и знание живописи считалось необходимым. Великие мастера. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Андреа дель Сарто, Фра Бартоломео, Тициан и Кареджо. Вот силой и слава Италии. Леонардо да Винчи Старшим, могучим представителем нового направления явилась гениальная личность Леонардо да Винчи. Микеланджело Микеланджело Буонаротти представляет явление, аналогичное с да Винчи. Он одинаково велик, как воятель, архитектор и живописец. Рафаэль. Красота форм, гармония и внутреннего, и внешнего, чистота и спокойствие – вот отличительные черты создания Рафаэля, удивительно законченных, проникнутых духом христианства и в то же время античных. Венеция с Тицианом во главе. Наряду с флорентийской школой в Венеции развивается новое, в которой чувствуется влияние не только соседних итальянских городов, но и Нидерландов. В Венеции мы особенно отметим двух удивительных художников-колористов – Тициана и Пауло Веронезе. Глава первая Возрождение Италии началось как раз с того события, которое известно под именем Авиньонского пленения пап. Латинский язык, как язык богослужения, сделал Рим космополитом, дозволил играть ему международную роль. Люди одного направления и одного духа говорили на одном языке. Развитие европейской литературы как раз совпало с упадком латинского католичества. Живая мысль пробилась сквозь прежний мертвый язык. Литургический сон средних веков проходил, латинский бред сменялся жизненной, гибкой речью. Явился Данте, который создал не только божественную комедию, но и язык для нее. Общий поворот в мыслях и понятиях совершился. Папа Николай V был меценатом и наук, и искусств, а соперником ему в этом деле был его друг Козимо Медичи, который призвал, умирая, не священника, а философа, утешавшего Козьму примерами и цитатами из греческой философии. При общем подъеме духа возрождалась и древнегреческая литература. Петрарко вместе с Бокаччо изучали греческих авторов, понимая, что на эллинских образцах зиждется фундамент всемирной литературы. Во второй половине XV столетия два новых мира открылись для Европы. Один был открыт Христофором Колумбом, другой – взятием турками Константинополя. Один перевернул торговлю мира, другой вызвал религиозное брожение. Греческая литература вдворилась в Италии с помощью турецкого оружия. Латинский перевод Библии, считавшийся до тех пор непогрешимым, потерял свой авторитет при сравнении с греческими и еврейскими подлинниками. Латинское Евангелие было, по удачному замечанию, вторичным распятием между двумя разбойниками. Около 1440 года изобретается книгопечатание. Искусство это сразу достигает удивительных результатов. и во главе нового движения стоит Венеция. За первые 30 лет книгопечатания из 10 тысяч изданий, вышедших в Европе, на долю Венеции приходится 2835. Правительство, общавшееся с народом при помощи церкви, теперь, с изобретением прессы, могло прийти в непосредственное с ним общение, и таким образом государство от церкви отделилось. Но, конечно, пасторская кафедра стояла долгое время могучим соперником прессы. Для крестьянина дорога хоть по воспоминаниям детства воскресная проповедь и вся церковная обстановка. Он получил имя через священника. Он перед алтарем соединился формальным путем с той, которая была для него дороже всего в жизни. За валом церковного двора мирно спали все его милые, переселившиеся в лучший мир, ожидавшие всеобщего воскрешения. С помощью церковных кафедр можно сделать многое, и примером этого может служить даже современная Америка. В Нью-Йорке воскресная речи священника производит гораздо более влияние, чем все газетные статьи. Но нельзя отрицать в то же время громадного значения прессы, если она твердо стоит на данной почве. Во всяком случае, слушать и читать – не одно и то же. Одно – акт пассивный, другой – активный. Как бы ни было красноречиво ораторство, район его воздействия на умы ограничен. Аудитория журнала колоссальна. Журналистика влияет на массы. Газеты в наше время делают любую речь орудием силы, придают ей значение политическое, выводя ее из замкнутого круга слушателей и передавая массе. В XV веке обстоятельства сложились так, что умственное первенство Италии стало неизбежным. Англия была занята губительной войной алой и белой розы, и там во всей силе царили те грубые безумные сцены варварства и насилия, блестящие картины которого с такой гениальной силой отражаются в произведениях Шекспира. Вся Англия представляла собой или ряд укрепленных замков, или жалкие деревянные домики с окнами без стекол, с соломой вместо кроватей. Охотники, небогатые фермеры, Солдатские шайки – вот население Англии. В Германии шла война гуситов, не менее жестокая, чем война рос. Кулачное право было на первом плане. Пьянство, грубость и безобразие были ее отличительными признаками. Во Франции дворянству все время не сходит с лошади. Англичане господствуют в стране. Общее неблагоустройство таково, что волки забегают в Париж. Феодальное право еще охватывает всю Европу. Там пьют, едят и дерутся. Не то в Италии. Здесь Новые веяния, новое государство. Здесь цветет торговля, сюда стекаются капиталы. Призрак войны не тревожит воображение. В отношениях с соседями силу кулачного права заменяет дипломатия. После того, как античная цивилизация пала, Мы здесь впервые встречаемся с обществом, которое живет умственным наслаждением. Двор Версаля был только потомком итальянской утонченности. Ученые не таятся уже по монастырям в пыльных книгохранилищах. Их правительство вызывает на арену общественной деятельности. Они становятся секретарями, министрами. Учреждается Академия философии. Восстанавливаются перы Платона. В особую залу собирается цвет учености и искусства, и здесь беседуют между собой без чинов и этикета о тех вопросах, которые так часто тревожат воображение, не находя себе ответа. Конечно, нравы и характеры общества сильно смягчились. Изящная обстановка породила изящное обращение. Жизнь шла весело и шумно. Каждый дом, мецената и дворец, был действительно приютом веселья. Итальянцы давали полный простор своей оригинальности и гибкости ума, не стесняясь никакими формальностями, сменяя ужин танцами, танцы веселыми загадками и болтовней. Искусство было так сродни их душе. Умение рисовать и знание живописи считалось необходимым. Взгляд современников на женщину отличался свежестью и простотой. Они требовали, чтобы женщина всегда была равна, спокойна в своих манерах, Всегда подчинена правилам приличия. Но живость ума должна удалять ее от скуки. Она должна держаться середины, которая составлена бывает иногда из крайностей, но доходит до известных границ, никогда их не переступая. Недоступность женщины не есть еще добродетели достоинства ее. Зачем ей чуждаться общества, случайно услышанные свободные фразы игривого выражения, да и вообще манеры дикой застенчивости противны в обществе. Для того, чтобы показать себя свободной и любезной, разумеется, не надо держать себя неприлично, вступать со всеми в ненужную короткость. Поступать так, значит, заставлять о себе думать хуже, чем надо. Если разговоры не нравятся или кажутся неприличными, если женщина умна, она всегда сумеет с легким румянцем на лице свести разговор на другой предмет, более приличный. И действительно, В эпоху Медичи мы встречаем в Италии женщин огромного образования, изящного вкуса и ума, с восторгом отзывающихся на благородные теории бямбо о всеобъемлющей чистой любви. Глава вторая. Жизнь Италии в эпоху Возрождения и жизнь наша, так далеки друг от друга, представляют такой удивительный контраст со стороны внешней декоративности. Однообразно серенький тон жизни нашего большого города Наш скучный черный мужской костюм, отсутствие истинного вкуса в современных дамских нарядах представляют такую разницу с великолепием обстановки и костюмы Италии. Когда герцог объезжает страну, за ним едет несколько тысяч человек свиты, одетых в бархат, шелк. Он едет на охоту с сотнями собак и соколов. Герцогиня Лукреция Боржа въезжала в Рим со свитой в 200 амазонок, из которых каждая имела своего кавалера. вся жизнь италии какая то выставка какой то чудесный парад одно сплошное блестящее празднество наслаждение вот основной жизненный принцип наслаждаться следует всем и умом и чувствами а в особенности глазами никакие религиозные идеи никакие обращения язычников вопросы о народном образовании не волнуют итальянцев они не религиозны Они привели в ужас Лютера своим безбожиим. Идя в церковь, они говорили, что делают поблажку народному суеверию. По выражению Лютера, они или эпикурейцы, или фанатики. Пуще всего на свете они боятся святых Себастьяна и Антония, потому что святые эти насылают язвы. Они боятся их гораздо больше, чем самого Бога. Они не верят ни в воскрешение, ни в вечную жизнь». Их философы не признают ни души, ни откровения. Над монастырями смеются. Монахи служат постоянным поводом для насмешек. Развраты безбожие действительно занимали в Италии немалое место, и Джерулома Мария Франческо Матеосова Нарола, который прямо объявлял, что жизнь Рима по преимуществу свинская, был совершенно прав. В театрах давались пьесы, которые теперь не решился бы играть ни один антрепренер. Дворцовые представления имели сюжетом мифы классической древности, изображавшие охоту и любовные похождения богов. Папа Лев X, человек с большим образованием и изящным вкусом, окружал себя толпой прихлебателей, поэтов и музыкантов, подшучивал над своими гостями, подавая им к столу блюда из обезьяны или вороны. Надев сапоги со шпорами, он с дикой страстью уносился на коне по холмам за оленем и вепрем, У него шутом состоял монах Марианно, который проглатывал сразу целого голубя, мог съесть двадцать цыплят и сорок яиц. Страсть к зрелищам не прошла в Риме. Состязания и бега практиковались постоянно. Невозможные преопеи, имевшие место некогда в римском цирке, снова к общему соблазну стали являться перед народом. Инстинкты стали чувственны, перезрелы. Две силы бьются в человеке. Одна напряженная, болезненная, сила полудикого варвара. Другая, тонкая, пытливая, изощренная сила мысли человека, тронутого цивилизацией. Одной внешности ему мало. Он требует внутренней, психологической силы. Требует идеала. Италия предоставила фламандцам заниматься будничными повседневными сценами мелкого жанра. Она презирает пейзаж, Не вдохновляется теми неодушевленными предметами, за изображение которых с таким наслаждением берется немецкий художник. Истинный предмет искусства, по мнению итальянцев, только человеческое тело. Все остальное, по словам Микеланджело, пустая забава, которую можно предоставить меньшим талантам. Для искусства нужно одно, сказал Челини: уметь превосходно выписать мужской и женский торс. И действительно, Итальянцы дошли в этом до совершенства. Их человеческое тело является на картинах здоровым, энергическим, атлетическим. Оно родственно античному телу Греции. Каждая мышца, каждый сустав, каждый волнистый изгиб тела изучен до мельчайших подробностей, доведен до необычайной степени совершенства. Всякая жестокость, все вызывающее ужас или сострадание – чуждо итальянской школе. Только в период упадка появляются в Болонье трагические сюжеты. Мягкие, кроткие мотивы с воздушными очертаниями линий, полны благородства и светлой, могучей силы таланта. Тут нет спокойного домашнего затишья, которым так часто веет от северных школ. Но зато здесь вознесена человеческая личность на огромную высоту, проникнута высочайшей степенью христианской красоты и незлобия. Глава 3 Период блестящего процветания итальянских школ был невелик. Это всего каких-нибудь 50 лет, последняя четверть XV века и лет 30-16 столетия. Круг художников тесен. В одну или в другую ли сторону отступите от этого круга, вы встретитесь либо с невыработанными, неустановившимися формами, либо с отряхлевшим и испортившимся искусством. На небольшом пространстве времени скопилась плеяда таких имен, которые служат вековечными образцами того, что в полном смысле слово может быть названо искусством. Живопись выступает на первый план, архитектура и скульптура меркнут перед нею. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Андреа дель Сарто, Фра Бартоломео, Тициан и Кареджо. Вот сила и слава Италии. Конечно, могучая школа не явилась сразу. Подготовительное изучение антиков образовало тот ренессанс, который по самому значению слова показывает возрождение того, что уже существовало прежде. Первый период итальянской живописи открывается флорентийскими художниками, которые изучали живопись у греков, вызванных Сенатом Флоренции для преподавания в школах. Первым мастером флорентийцев надо назвать Джотто, 1266 или 1267, 1337 год. Молодого пастуха, нарисовавшего на песке своих коз, замеченного художником Чимабуэ, и взятого им в ученики. Изучив византийский стиль, Джотто не мог удовлетвориться его сухостью и перешел на изучение антика. Он вдохнул жизнь в искусство, отступил от мертвенной сухости библейских сюжетов Взялся за портреты, и мы ему обязаны изображением великого Данте. У него впервые проявляется ту обилие глубоких мыслей, которым отличалась впоследствии флорентийская школа. Его нельзя назвать совершенным во всех деталях. Но какой же новатор бывает совершенным? Его лица порой неизящны, в частности, очень слабы. Но зато в общем он далеко оставляет за собой предшественников. После Джотто надо отметить его последователя Паоло Учелло 1397-1475, которого называют основателем линейной перспективы. Тот натурализм, который вступил в преобладание новым направлением, конечно, потребовал тщательного изучения рисунка, и законы схода линий стали необходимыми. Но истинным основателем школы итальянской живописи бесспорно надо считать Мазаччо. 1401-1428 годы, который стоит на поворотном пункте между старым и новым направлениями. Его фрески обнаруживают проблеск гения-мыслителя, который вдруг шагнул дальше своего времени, возвысившись над всеми современниками, сделавшись предтечей новых, неведомых форм. Разработка тела у него приятная, законченная. Переливы света и тени нежны, Драпировки широки и благородны. Все полно величавого достоинства. Непонятый современниками, он оценен был только полвека спустя, когда Рафаэль и Микеланджело признали его своим учителем. Он в бедности жил, в бедности умер, и могила его осталась неизвестной. Предание древнехристианской живописи имело блестящего истолкователя Пьетро Перуджино, «Иначе Пьетро ди Кристофоро Вануччи». 1448-1523. Ученика флорентийского мастера Андреа Веккио, так повлиявшего на разработку тосканского искусства, первого изобретателя гипсовых слепков, он усвоил себе натуралистическую выработку форм и дал целый ряд таких произведений, которые по своему прозрачно-цветистому колориту и утонченной нежности форм носят на себе печать милого, задушевного и мечтательного искусства. К Перуджино примыкает целый ряд помощников и учеников, которыми он может гордиться. Он направил все силы своих воспитанников на религиозные сюжеты, удерживал их талант в недрах церкви. Величайшему из его учеников суждено было сделаться и величайшим художником мира. Несомненно, что Рафаэль 1483-1520 обязан Перуджино очень многим, находился долгое время под его влиянием и, живя во Флоренции, был так далек от языческих сюжетов и натурализма. Отец Рафаэля, Рафаэля Санти из Урбино, обнаруживал в живописи направление весьма родственное Перуджиновскому, но был наделен более добросовестной техникой, чем полетом фантазии. В его произведениях сквозит достоинство и интерес. Талант отца перешел, конечно, и к сыну, Солидное рисовальное образование с детства могло только развить и укрепить природное дарование. Искусство продвигалось вперед гигантскими шагами. Художники брали от своих предшественников все, что они могли взять. И сами, сознавая свое совершенство, шли далее, связывая в одно целые сильные стороны разных школ, все одухотворяя собственным гением. Старшим, могучим представителем нового направления явилась гениальная личность Леонардо да Винчи, 1452-1519 годы. Это был пытливый дух многостороннего творчества, следующий во всех искусствах и науках, воспроизводивший все, за что он не брался с необычайной глубиной мысли. Недаром историк Галем сказал про него, что его познания были почти сверхъестественны, С глубиной и меткостью мысли у него соединялись необычайная нежность, глубокая мысль и вместе с тем выработка в исполнении. Живопись составляла для него главное в жизни, но он мог бы создать гораздо большее, если бы занялся исключительно ей. Это не упрек человеку, который может быть равно назван гением и в живописи, и в архитектуре, и в математике, и в инженерном искусстве. Это констатирование факта и только – Да Винчи задолго до Бекона высказал великую истину, что основание науки — опыт и наблюдение. Он указал на огромное значение математики. Семь лет спустя после открытия Америки он ясно изложил теорию сил, действующих на рычаг в косвенном направлении. А спустя несколько лет постиг годовое вращение Земли. Он дал описание камеры обскуры, проник в тайны воздушной перспективы и игру цветовых теней, открыл назначение радужной оболочки глаза и действие продолжительных впечатлений на нее. Им написано превосходное сочинение по фортификации. Ранее Костелли он делал опыты гидравлики, изучал падение тел на основании гипотезы вращения Земли, выводил законы движения по наклонной плоскости, изучал простые машины, имел ясное представление о дыхании и горении, и предопределил величайшую гипотезу геологии о поднятии материков. К сожалению, до нас не дошли многие его живописные работы, и лучшие вещи его молодости мы знаем только по описаниям. Да Винчи был незаконный сын Сан-Пьетро, флорентийского нотариуса, и получил превосходное образование в доме своего отца, пользуясь при этом самыми заботливыми попечениями со стороны жены его отца. Очень рано в нем... развелась страсть к живописи, и его отдали в ученики Кондрая дель Веррокио, 1435-1488. Вскоре он достиг таких успехов, что учитель поручил ему приписать ангела к его картине «Крещение Спасителя». Когда юноша исполнил эту работу и позвал учителя взглянуть на нее, у того выпали из рук кисти и палитра, и он в изумлении воскликнул. «Этот ребенок, смыслит больше меня». Упражняясь каждый день в рисовании по своему непреложному правилу «ни одного дня без черты», да Винчи в то же время продолжал свои занятия наукой и скульптурой. Он отлично пел и играл на лютне, изобретал музыкальные инструменты, писал сонеты, отличался красотой, искусством одеваться, могучей физической силой и блестящим остроумием. В 1482 году, 30 лет от роду, да Винчи был вызван миланским герцогом к себе на службу. В следующем году им была изваяна колоссальная модель статуи герцога Франческо Сфорца, считавшаяся у современников чудом искусства. Одновременно с лепкой статуи он пишет Пресвятую Деву, что стоит на ней в Милане, изготавливает множество рисунков и картонов, по которым впоследствии его ученики пишут картины. основывает Академию художеств, в которой принимает деятельное участие своим преподаванием, читая анатомию. Том его рисунков, числом около 240, изображающих разные части человеческого тела, хранится и до сих пор в Лондонском королевском музее. Он издал руководство о пропорциях человеческого тела и исследования о перспективе, и знаменитый свой трактат, где он советует изучить живопись сперва на натуре, а потом уж на антиках. Затем он устроил к свадьбе герцога Голиотца с Изабелой Арагонской большой сложный механизм, изображающий течение планет. Занялся постройкой купалин, конюшен, загородных вил. С 1499 года его деятельность переносится во Флоренцию. Здесь он пишет портреты, изобретает машины, осматривает в качестве генерального инженера все крепости государства, проводит каналы. и, наконец, получает звание придворного живописца французского короля. Множество драгоценного времени было им потрачено на изобретение различных механических игрушек для забавы общества, но среди этих бесплодных занятий порой проскальзывали серьезные труды, как, например, изученный им закон отражения зеркал. Бесспорно, величайшим его произведением следует считать «Тайную вечерю», написанную им на стене трапезной монастыря санта мария дель грации в Милане, обращенной позднее в кавалерийские казармы. Эта картина в 28 футов длины, с фигурами в полтора раза превосходящими человеческий рост, известна каждому по бесконечному количеству снимков с нее. Благородство трактовки, типичность отдельных лиц, великая гармония стиля, религиозное вдохновение, которым проникнута вся картина, делают ее одним из величайших созданий человеческого гения. К несчастью, до нас дошли одни остатки от нее. Написанная прямо масляными и притом непрочными красками на стене, а не альфреско, она была попорчена наводнением в 1500 году. Вандализм владельцев монастыря дозволил ради хозяйственных соображений пробить в картине дверь, так что частично ноги спасителей были уничтожены. И еще более варварски поступили ее реставраторы. В прошлом веке Беллотто переписал ее самым возмутительным образом. К счастью, чертежи да Винчи и копии его учеников дают нам полное представление об этой композиции. Его картины, которыми он состязался с самим Микеланджело, полны потрясающей силы и могут считаться школой для молодого поколения. В Италии, в разных церквях, есть его чудесные вещи, иногда неоконченные, подмалеванные, но тем не менее бесценные. В Париже есть превосходная голова Иоанна Крестителя и два женских портрета, чудесной моделировки форм и необыкновенной тонкости в рисунке. В Эрмитаже есть три картины да Винчи – «Богоматерь», «Графа Литты», «Святое семейство» и «Женский портрет». Первая картина – одно из самых ранних произведений да Винчи, написанное в 70-х годах XV -го столетия. Богоматерь сидит у окна, из которого открывается унылый вид, и предлагает грудь Иисусу. Идеальная краса младенца и нежность матери невольно останавливают зрителя. В святом семействе, кроме Христа и Богоматери, есть еще Иосиф и святая Екатерина. Глава четвертая. Ломбардское направление живописи, данное да Винчи, развиваясь, воздействуя на последователей, дало новое, необычайное светило – Антонио Алегри, прозванный Корреджо, около 1489-1534 -го, около 1534 -го годов. Он родился в Корреджо, в окрестностях Мантуи, в Мантуе и умер. Глубокое чутье тончайшего душевного анализа, удивительный колорит, умение изобразить самую полную экспрессию внутреннего движения – ставит его наряду с прочими итальянцами-гениями. Мягкий перелив тонов, который уже чувствовался у да Винчи, ярко выступил у Кореаджо. Бархатность красок, серебристый и дрожащий перелив света были доведены художником до высшей степени совершенства. У него есть смелость Микеланджело и Грация Рафаэля. Экспрессия лика Христа на горе Елеонской в галерее Веллингтона полна глубочайшей поэзии. Его «Христос перед Пилатом» – образец божественной скорби, до какой еще никто не возвышался. По характеру своему Кореджу не мог заняться специально одной библейской живописью. Чувственность часто излишне увлекала его. Мифологические сюжеты более соответствовали его характеру. Воспитание Амура. Юпитер в виде облака обнимает Ио. Леда с подругами. Вот композиция, к которым он шел с любовью. Один волосок отделял его от аффектации и манерности. Это ясно сказывается даже по копии с его картины «Святой Иероним». Его ученики впали в манерность, не достигнув оригинальной игривости его работ. У нас в Эрмитаже есть его Богоматерь, Аполлон и Марсий и Успение Богородицы. Последняя работа представляет эскиз фрески, заказанный канониками Пармского кафедрального собора. Фреска осталась незаконченной, так как отцы постоянно придирались к художнику, а один даже назвал его произведение "рогу из лягушек». Аполлон и Марси написаны на крышке клавесины и были подарены, вероятно, одной из многочисленных возлюбленных художника. Портрет, приписываемый Кореджо, очень сомнителен. Нерукотворный образ, приложенный в нашем издании, был написан художником на материи для церковной хоругви, но в настоящее время переведен на холст. По следам да Винчи пошел талантливый фра Бартоломео 1472-1517. Тот же тающий, спокойный разлив красок, та же невозмутима таинственная величавость лиц, та же незатейливость композиций. Иногда в нем прорывается сухость, но наивная простота и страстная религиозность выкупают ее. В том же направлении шел Андреа Дель Сарто, 1486-1531, стоящий на распутье между да Винчи, Коррегжо и Микеланджело, увлекающийся то тем, то другим, обладающий грацией и мягкостью тонов и тем знанием анатомии, которое воскресил Микеланджело. Микеланджело Буанаротти, 1475-1564, представляет явление, аналогичное с да Винчи. Он одинаково велик, как воятель, архитектор и живописец. Он воскресил ногое тело классической древности, сбросил все условные традиции своей школы и создал нечто могучее, своеобразное, всесильное. Мощная лепка его произведений полна титанической силы. Ему противно мягкая грация линий, зыбкие очертания нежных лиц, психическая игра едва заметных движений души, Он признает только величие и силу, и сам работает в области искусства с демонической мощью. Страстная натура привела его на грани искусства. Он дал последние законченные образцы мускулатуры. Его подражатели впали в абсурд. Он и в живописи, и в воянии скульптор. Он чувствует и лепит мышцы. Каждый герой его — титан, элемент земной силы, стихия. Это реалист самый глубокий. Он почти никогда не доканчивал своей скульптурной работы. Все делалось порывом, гигантскими скачками льва. Но за то, что за ракурсы, за повороты создавал он под влиянием минут вдохновения. Внешний эффект иногда слишком порабощал его. Он многим жертвовал ему там, где сила сюжета соответствовала внешней оболочке Микеланджело. Но в тех случаях, когда эта оболочка может быть слишком грубой для взятого мотива, его произведения оказываются слишком манерными. И в зодчестве Микеланджело явился тоже своеобразным. Начал создавать формы оригинальные, был сам себе и учеником, и учителем. Не имея особого навыка в архитектурных работах, он заменял своим гением отсутствие практики. Он вторгся в эту область математических точных пропорций, смело доказав, что для него никаких условных законов не существует и что фантазия художника — единственный закон. Точно так же и в зодчестве, как и в скульптуре, его последователи ударились в шарш, совершенно распустив фантазию, пренебрегая правилами, ссылаясь в этом отношении на великого учителя и в то же время не имея его гения. Говорят, что Микеланджело никогда не бывал доволен ни своими живописными, ни своими архитектурными работами, Он говорил, что его профессия – скульптура, что он велик именно в этой области. В его юношеских работах по воянию нет еще той мощности, которая впоследствии сказалась в нем. Это бурная сила, которая еще дремлет перед пробуждением. К его первым работам надо причислить дивные прелести ангела в Болонской церкви, стоящего на коленях перед памятником святого Доминика. Еще больше достоинства в Богоматери с бездыханным телом сына, группа, находящаяся в церкви святого Петра и исполненная всего на 25-м году его жизни. Наконец, к немного позднейшему времени относится его колоссальный Давид, доставивший ему огромную славу. Папа Юлий II, вступив на престол, заказал Микеланджело надгробный памятник, который должен был затмить все существующее в этом роде в мире. Он потому остановился на этом художнике, что тот доказал в своем Давиде почти невозможное. Более ста лет во Флоренции лежал громадный кусок мрамора, из которого скульптор Агостино Ди Дуччо пытался создать огромную статую для площади. Камень оказался испорченным. Совет художников с Давинчи во голове объявил, что он никуда не годится, а Микеланджело создал из него Давида. До этого он обманул одного кардинала Продав за антик своего Купидона, которого он зарыл в землю. Ввиду всего этого выбор папы понятен. В общей композиции памятника преобладал аллегорический элемент, потому что художник, по желанию папы, должен был изобразить римские провинции в виде пленников в цепях и все искусства также обремененными узами, так как со смертью папы и те, и другие лишались свободного развития. С одной стороны. Огромный расход. С другой стороны, всевозможные пререкания с его святейшеством. Наконец, живописные работы художников в Сикстинской капелле помешали закончить памятник. Роспись капеллы, заказанная художнику, была делом интриги его врагов, думавших, что он окажется неудачником на этом поприще. Расчет оказался неверным. Приглашенные из Флоренции помощники очень мало его удовлетворяли, и в один прекрасный день он уничтожил все написанное ими, и в 22 месяца, запершись совершенно один в капелле, создал колоссальные, потрясающие фрески, целые грандиозные поэмы, и сотворение мира, и человеческое грехопадение, и искупление. Работы в Сикстинской капелле надо считать за самое удачное создание Микеланджело, превосходящее даже его скульптуры. Никогда еще примитивные элементы книги «Бытия» не находили себе такого полного выражения в кисти. В фигурах прародителей, в сивил севил и пророков, в семейных портретах. Микеланджело, казалось, порой отрекался сам от себя, создавая нежные, полные красоты образы. Приемник Юлия II Лев X поручил Микеланджело закончить памятник и в то же время сделать реставрацию фасада Сан-Лоренцо во Флоренции. События 1527 года, приведшие к изгнанию Медичи, выдвинули Микеланджело как человека и политика на первый план. Он был назначен комиссаром над городскими укреплениями. Защищая город от приступов, он в то же время не покидал своих работ, нанизывая ряд впечатлений, и изощряя свою художественную память в раздирающих картинах народной драмы. Испанцы и немцы ринулись на Италию. Рим был разорен, Папа Климент VII брошен в темницу, где принужден был питаться кониной. Масса трупов распространяла заразу на римских улицах, когда Микеланджело уже въезжал в вечный город, чтобы окончить свои работы в Сикстинской капелле. Огромную фреску страшного суда. Принимаясь за 70-футовую картину, художник думал, что тут же у этой стены он испустит дух. Настроение его было до того ужасно. Политические перевороты до того волновали его отечество. Однажды он упал с высоты подмостка в Сикстинской капелле, разбил себе ногу и, запершись у себя дома, решил до смерти не выходить оттуда. Его друг доктор вошел к нему, только выломав двери. В свободное время он читал Данте, черпая в его стихах образы для страшного суда. Здесь ему были полный разгул фантазии, полная ширь творчества — На свободе он мог выказать скульптурные познания человеческого тела, в котором у него не было соперников. Когда-то в юности, чувствуя недостаток своих анатомических знаний, он променял одну из своих статуй на человеческий труп. С тех пор в течение 12 лет занимался изучением анатомии на мертвецах и однажды, заразившись на трупе, едва не поплатился за свою любознательность жизнью. Все фигуры в страшном суде на Во всем блеске здесь чувствуются глубочайшие знания форм, скорченных, дрожащих от боли, сплетающихся между собой, полных необычайной силы. Современники были возмущены, поражены этим реализмом. Царемониймейстер папы умолял автора от имени Его Святейшества прикрыть хоть чем-нибудь наготу фигур. Передайте папе, ответил Микеланджело, что если он исправит мир, Я исправлю картину в несколько минут. Примечание. Говорят, что художник, рассерженный надоедливостью церемонии мистера, тут же и приписал его внизу картины, снабдив вдобавок ослиными ушами. Тот побежал жаловаться к папе. «Освободите меня, ваше святейшество». «А он тебя куда же посадил?» — спросил папа. «На самое дно ада». «Так далеко власть моя не простирается», — ответил Святейший Отец. «И если б ты был в чистилище, я тебе бы помог». Эта огромная фреска в пятьдесят футов высоты и сорок ширины способна произвести у зрителя головокружение. Это олицетворение тревоги, страха и ужаса. Мертвецы, заслыша звуки трупа архангела, поднимают надгробные камни, раздирают саваны, безжизненно смотрит полузгнившими глазами. Одни полны отчаяния, другие надежды, наверху группа освобожденных, радостных. Посередине Христос, проклинающий грешников, отвернувшийся от Богоматери, который уговаривает его спасти заблудших. А эти несчастные, чувствующие на себе всю тяжесть божественного приговора, в порыве отчаяния извиваются и корчатся внизу, наводя невольный ужас своими адскими конвульсиями боли. В общем, нет той чистоты духа, которая замечается в его плафоне капелла, но потрясающая энергия общего, в особенности нижней части картины, ставит художника на недосягаемую высоту. Важнейшая из статуй Микеланджело Моисей обличает в самом сильном свете ту могучесть и погоню за эффектами, которая была не чужда художнику. Фигура эта представляет часть памятника Юлию II, хотя и не вполне гармонирует с общим. Последней его работой было окончание храма святого Петра в Риме, от которой он отказывался, ссылаясь на свою старость, ему тогда было 72 года. Тем не менее, его уговорили. И хотя он не дожил до открытия собора, тем не менее, по его рисункам был возведен гигантский купол, Собор явился в том ореоле величия, которое и до сих пор поражает нас необычайной грандиозностью. Микеланджело происходил из графского рода Коносса и считался высокообразованным человеком своего времени. В его характере соединялась гибкая мягкость чувств, проступающая в его стихотворениях, и вместе с тем та суровая величавость, которой полны его произведения. В своих сонетах он воспевал одну из прелестнейших женщин того века. Викторию Колонну, вдову одного маркиза, с которой он познакомился уже 62 двух лет от роду. Смерть ее привела его в глубочайшее отчаяние. Он все вспоминал ее последний визит, когда она была у него перед своей скоротечной болезнью. «Зачем я, прощаясь, поцеловал ее руку, а не лоб?» — повторял он. Скончался Микеланджело в 1562 году. Весь Рим хоронил его. Но потом родственники перевезли тайно его тело во Флоренцию, и оно было там погребено с необычайной пышностью еще раз в церкви санта Кроче. Из последователей Микеланджело следует назвать венецианца Фра Себастьяно дель Пьомбо 1485-1547 года, вызванного из Венеции Микеланджело для выполнения в прекрасном венецианском колорите грандиозных замыслов его фресок. По рисунку и картону великого мастера он выполнил знаменитый образ «Воскресения Лазаря». В Эрмитаже есть его «Несение креста» — одна из самых замечательных его работ. Глава пятая. 6 апреля 1483 года в маленьком городке Урбино, в небольшом трехэтажном каменном домике у талантливого и известного художника Джованни Санти. родился сын, которому суждено было стать величайшим художественным светилом мира. В среде самой строгой религиозной семьи, окруженной образцами нравственности, занимаясь живописью под руководством талантливого отца, рос маленький Рафаэль. Когда отец умер, он перешел в студию Тимото у Вити, а затем к знаменитому Перуджину. Здесь он стал с необычайной тщательностью копировать строгие, классические черты мадон своего учителя, стараясь рабски подражать ему, и вскоре довел технику до того, что отличить копию от оригинала стало невозможно. Но порой могучая внутренняя сила брала верх и проявлялась в такой форме, что перед ней меркли работы его учителя. Первый большой его запрестольный образ «Венчание Богородицы» есть уже до некоторой степени отрешение от холодной суровости Умбрийской школы. Здесь уже является тонкая экспрессия, грация, подвижность фигур. Переселившись во Флоренцию, где тогда гремели имена Да Винчи, Микеланджело и фра Бартоломео, он стал заимствовать от этих художников все лучшее. Особенно сойдясь с Бартоломео, изучал его блестящий колорит, давая в свой черед ему уроки перспективы, в которой был слаб друг Савонарола. За престольный образ богоматери под Балдахином, исполненный им во Флоренции. Поставил его имя сразу наряду с первыми художниками Италии. Положение в Агроб не менее замечательно. Слухи о нем вскоре дошли до Рима, и папа вызвал его для росписи Ватиканского дворца. Ему поручили залу подписи, где папа подписывал бумаги. В четырех колоссальных композициях он должен был изобразить четыре могучие нравственные силы, которые всегда правили человеческим духом: Богословие, Философию. поэзию и нравы. Эти отвлеченные понятия воплотились на его картинах в человеческие и жизненные сцены, имеющие прямую связь с умственным развитием человечества. Богословие изображено у него в сцене прения святых отцов о догматах церкви». Философия воплотилась в знаменитой картине «Афинская школа». Поэзия изображена собранием поэтов и художников, сгруппированных вокруг Аполлона. право рисуется в виде Юстиниана и папы Григория IX, провозглашающего декреталии. Все это было выполнено в течение года и выполнено так, что папа приказал сбить в соседних залах готовые картины других художников и поручил новую роспись Рафаэлю. Более того, он позволил списать свой портрет, что и было выполнено Рафаэлем настолько удачно, что при взгляде на полотно придворные чувствовали такой же трепет, Как и при личном созерцании его святейшества. Новые четыре громадные картины украсили вскоре Ватикан. Чудо во время мессы в Бальсьене, Аттила в Риме, изгнание Илиадора из храма и освобождение Петра из темницы. Страсть Рафаэля к изучению была изумительна. Он работал без отдыха, без перерыва. Исполняя колоссальные заказы с невероятной быстротой, он успевал учиться и писать, помимо Ватикана, отдельные холсты. Его несение креста, написанное для Палермского монастыря Монте-Алеветто, особенно выдается своим образцовым, благородным исполнением. В нем нет следа односторонности, красота форм, гармония и внутреннего, и внешнего, чистота и спокойствие. Вот отличительные черты создания Рафаэля, удивительно законченных, проникнутых духом христианства и в то же время античных. Он так быстро шел вперед, прогрессивно развиваясь, что мы по месяцам можем различить в хронологическом порядке его картины. Реализм флорентийской школы мог легко сбить с пути художника, но сила гения превозмогла все. Соседство Микеланджело, расписывавшего потолки Сикстинской капеллы, порождало невольное соперничество между ними. Классическая древность Рима давала ему постоянно материал для изучения античных форм. Сначала работы его были нежны и кротки, но потом все делаются смелее, величавее. Мельчайшие подробности выработаны у него оригинально. Богатство творческой силы неистощимо. Фрески станцев Ватикана была главная работа, для которой он приехал в Рим и которую он не успел окончить из-за своей смерти. Роспись ватиканских лоджий, целого ряда аркад, построенных самим Рафаэлем, хотя и были сделаны по его рисункам, но совершенно предоставлены работе учеников. Если в этих библейских сценах он уступал Микеланджело, то благородством и нежностью стиля, конечно, превзошел его. Декоративная живопись в древнеклассическом стиле, покрывшая столбы и стены лоджий, представляет бесконечную игру фантазии в самых изящных комбинациях. Невозможно перечислить все, созданное Рафаэлем. Это дело специальных сочинений по истории живописи. Укажем только на его удивительные ватиканские композиции. «Морская победа христиан над сарацинами в гавани Остии», «Пожар в Борго», остановленный благословением Папы, «Коронование Карла Великого», «Поражение язычества Константином». Эти картины интересны уже потому, что представляют в виде разных исторических лиц современников художника – папу и его двор. Затем следует отметить картоны Рафаэля для ковров, предназначенные для украшения Сикстинской капеллы. Много святых семейств, вписанных им в различное время, разбросано по разным европейским музеям. В Петербурге есть его знаменитая Мадонна Дальба, относящаяся ко времени первого его пребывания в Риме. Посередине красивого пейзажа изображена Дева Мария, сидящая на земле возле дерева, держащая одной рукой книгу, а другую, положив на плечо маленькому Иоанну, который смотрит на младенца Иисуса. Примечание. Картина эта приобретена в 1836 году и Эрмитажем. Там же помещается портрет неизвестного старика, чрезвычайно характерного итальянского типа. Затем святой Георгий на белом коне, поражающий дракона, с классическим, условным изображением лошади. И, наконец, четвертая его вещь – святое семейство, приобретенное Эрмитажем. Его знаменитые Мадонны – Делоседия, Дефулиния, Дель Печи, Святая Цицилия и прочие библейские сюжеты не мешали ему отдаваться языческому миру, писать мифологические сюжеты на тему «Триумф Галатеи». но высшим проявлением гения Рафаэля считается бесспорно сикстинская Мадонна. Это высшее проявление чисто христианской живописи. Это откровение свыше. По мнению всех знатоков искусств, это гениальнейшее произведение, когда-либо выходившее из рук человеческих. Написанная сразу, без всякого подготовительного эскиза, она изображена такой, какой явилась художнику во сне. Рафаэль, «Натянув полотно свое для этой картины», — пишет Жуковский, — «долго не знал, что на нем будет. Вдохновение не приходило. Однажды он заснул с мыслью о Мадонне, и верно какой-нибудь ангел разбудил его. Он вскочил. «Она здесь!» — закричал он, указав на полотно, — и начертил первый рисунок. И в самом деле это не картина, а видение Чем долее глядишь, тем живее уверяешься, что перед тобой что-то неестественное происходит. Особенно если смотришь так, что ни рамы, ни других картин не видишь. И это не обман воображения. Оно не обольщено здесь ни живостью красок, ни блеском наружным. Здесь душа живописца, безо всяких хитростей и искусства, но с удивительной и легкостью передала Холстине то чудо, которое во внутренности ее совершилось. Не понимаю, как могла ограниченная живопись произвести необъятное. Перед глазами полотно, на нем лица, обведенные чертами. И все стеснено в малом пространстве. И, несмотря на то, все необъятно, все неограниченно. И точно приходит на мысль, что эта картина родилась в минуту чуда. Занавес раздернулся, и тайно неба открылась глазам человека. Все происходит на небе. Оно кажется пустым и как будто туманным. Но это не пустота и не туман, а тихий, неестественный свет, полный ангелами, которых присутствие более чувствуешь, нежели замечаешь. Можно сказать, что все, и самый воздух обращается в чистого ангела в присутствии этой небесной, мимо идущей девы. И Рафаэль прекрасно подписал свое имя на картине. Внизу ее, с границы земли. Один из двух ангелов устремил задумчивые глаза в высоту. Важная, глубокая мысль царствует на младенческом лице. Не таков ли был и Рафаэль в то время, когда он думал о своей Мадонне? Будь младенцем, будь ангелом на земле, чтобы иметь доступ к тайне небесной. И как мало средств нужно было живописцу, чтобы произвести нечто такое, чего нельзя истощить мыслью. Он писал не для глаз, все обнимающих во мгновение и на мгновение, но для души, которая чем более ищет, тем более находит. В Богоматери, идущей по небесам, неприметно никакого движения, но чем более смотришь на нее, тем более кажется, что она приближается. На лице ее ничто не выражено, то есть на нем нет выражения понятного, имеющего определенное имя. Но в нем находишь в каком-то таинственном соединении. Все спокойствие, чистоту, величие и даже чувство, но чувство уже перешедшее за границу земного, следовательно, мирное, постоянное, не могущее уже возмутить ясности душевной. В глазах ее нет блистания. Блестящий взор человека всегда есть признак чего-то необыкновенного, случайного. А для нее уже нет случая, все свершилось. Но в них есть глубокое. чудесная темнота. В них есть взор, никуда особенно неустремленный, но как будто видящий необъятное. Она не поддерживает младенца, но руки ее смиренные и свободно служат ему престолом. И в самом деле, эта Богоматерь есть не иное что, как одушевленный престол Божий, чувствующий величие сидящего. И он... как царь земли и неба, сидит на этом престоле. И в его глазах есть тот же, никуда не устремленный взор. Но эти глаза блистают, как молния, блистают тем вечным блеском, которого ничто не произвести, не изменить не может. Одна рука младенца с могуществом Вседержателя оперлась на колено, другая как будто готова подняться и простереться над небом и землей. Те, перед которыми совершается это видение, Сикст и мученица Варвар, стоят также на небесах. На земле этого не увидишь. Старик не в восторге, он полон обожания мирного и счастливого, как святость. Святая Варвара очаровательна своей красотой. Великость того явления, которого она свидетель дала, и ее стану разительное величие. Но красота лица ее человеческая именно потому, что на нем уже есть выражение «понятное». Она в глубоком размышлении. Она глядит на одного из ангелов, с которым как будто делится таинством мысли. И в этом нахожу я главную красоту картины Рафаэля, если слово «картина» здесь у Когда бы живописец представил обыкновенного человека зрителем того, что на картине его видят одни ангелы и святые, он или дал бы лицу его выражение изумленного восторга, ибо восторг есть чувство здешнее, оно на минуту быстро и неожиданно отрывает нас от земного, или представил бы его падшего на землю с признанием своего бессилия и ничтожества. Но состояние души, уже покинувшей землю и достойное неба, есть глубокое, постоянное чувство, возвышенное и просвещенное мыслью, постигнувшее тайны неба, безмолвное, неизменяемое счастье, которое все заключается в двух словах. «И это-то чувствую и знаю, и это-то блаженствующая мысль царствует на всех лицах картины Рафаэля», кроме, разумеется, лица Спасителей Мадонны. Все в размышлении, и святые, и ангелы. Рафаэль как будто хотел изобразить для глаз верховное назначение души человеческой, Один только предмет напоминает в картине его о земле. Это сикстова тиара, покинутая на границе здешнего света. Какую душу надлежало иметь, чтобы произвести подобное? Надобно быть или безрассудным, или просто механическим маляром без души, чтобы осмелиться списывать эту мадонну. Один раз душе человеческой было подобное откровение, дважды случится оно, не может. Глава 6. Нельзя не упомянуть о том огромном влиянии, которое имела на Рафаэля дочь римского хлебопека булочница Фарнарина. Красота её была давно известна среди художников. Молодые живописцы и скульпторы ходили нередко к дому ее отца любоваться на красавицу, сидевшую за низкой каменной стеной на берегу Тибра в Отцовском саду. Друзья Рафаэля, живописцы, давно звали его полюбоваться римлянкой, Но он не находил настолько интересным женскую красоту, чтобы бегать для этого по улицам. Знатные дамы Рима смотрели благосклонно на Рафаэля, но он относился к ним совершенно равнодушно, любя только искусство. Почти такое же положение занимала Фарнарина, отвергнув любовь светской и духовной аристократии, привлеченной ее удивительной красотой. Наконец, однажды им довелось по настоянию друзей увидеть друг друга. В его сердце вдруг сразу вспыхнула безумная страсть к Фарнарине. Он, заперся в студии, селись вызвать по памяти на холст дорогие черты, перестал выходить, не пускал к себе никого, встревожил не ни на шутку друзей и покровителей. Отперев однажды на неотступный стук дверь, он лицом к лицу столкнулся со своим идеалом. Она бросила отцовский дом и ушла к нему. С тех пор он не расставался с ней до смерти. Работа закипела, колорит стал жизненнее и теплее. Дивные очертания тонкой красоты его подруги вызвали самые сильные произведения на его бессмертном холсте. Даже Сикстинская Мадонна с ее неуловимым, тончайшим выражением писана с нее. Брак, которым хотел папа связать Рафаэля с племянницей кардинала Бибиенны, был отвергнут Рафаэлем. Влияние девушки, овладевшей всеми его мыслями, было громадно. Исчезновение ее в момент его смерти дало повод сложиться легенде, что это была не женщина, а гений, муза, неспосланная ему свыше. Рафаэль умер, не окончив своего знаменитого преображения, последнего огромного труда, одного из лучших, если не лучшего после Сикстинской Мадонны произведений. Он умер на высоте своей славы, живя в полной роскоши, выстроив себе великолепное палаццо, окруженный толпой благоговевших перед ним художников, пользуясь глубоким уважением со стороны папы. Он умер всего 37 лет от роду от воспаления легких, болезни столь частой весной в Риме. Тело его было поставлено в Ватикане у подножья Преображения и затем похоронено в Пантеоне. Память его оплакивал весь Рим с папой во главе. И дом, где жил Рафаэль, И дом, где он родился, бережно хранятся до сих пор, особенно дом в Урбину, где он родился. Глава седьмая. Наряду с флорентийской школой в Венеции развивается новое, в которой чувствуется влияние не только соседних итальянских городов, но и Нидерландов. Здесь колорит приобретает огромную силу. Как однообразный тон итальянских равнин мало представляет разнообразие игры в световых и цветных комбинациях, так Венеция с сетью своих каналов, своими розовыми утренними туманами, чудесными восходами и закатами, пронизывающими влажную полную паров атмосферу, представляет бесконечную игру красок и света. Глаз учится с младенческих лет воспринимать всю музыкальность этих гармонических впечатлений. и когда потом молодой художник берется за кисти, краски невольно подтасовываются в знакомом порядке. В Нидерландах, в сыром Амстердаме, при тех же благоприятных условиях игры света и тени, мог развиваться удивительный колорит Рембрандта и Рубенса. В Венеции мы особенно отметим двух удивительных художников-колористов Тициана и Пауло Веронезе. Блестящие постройки Венеции – Храм святого Марка, покровителя города со своими готическими пристройками, с удивительным дворцом дожей, город без пыли, без лошадей, с черными гондолами, со светлыми каналами, наполненными соленой водой, с дворцами, выстроенными на сваях, представляет радостную и милую картину, как бы блестящую театральную декорацию. Первобытные обитатели, выстроив на дуках свои домики не столько ради рыболовства, сколько для безопасности от вторжения Атилы, передали этот дух независимости своим потомкам. Благодаря морской торговле вскоре город обстроился. Влияние мавританской архитектуры, Византии, готики, стиля возрождения придали веселый праздничный характер городу. Республика всеми силами старалась привлечь к себе художников и успела в этом, платя огромные деньги за их произведения. образовалась целая венецианская школа, занявшая по колориту первое место во всей итальянской школе. Тициан Вечеллио, ориентировочно 1488-1490, 1576 годы, яркий представитель полуантичного, полуфламандского направления, в котором сочеталось величие антика с бойкостью реализма. Ясная чистота классических очертаний и здесь царит во всей силе, схваченная живо Тепло и спокойно. Он писал много, разнообразно, тонко подходя к различным сюжетам. Сухой стиль, усвоенный им в молодости, скоро был сменен на новый, полный удивительной сочности. Удачно оконченный заказ Сената, поручившему ему большую композицию в зале герцогского дворца, доставил ему почет и богатство. Множество портретов и превосходных библейских картин было написано им в течение почти столетия. Он начал писать в самой ранней юности и выпустил кисть, только умирая, в 97 лет. Все музеи Европы полны его картинами, их число громадно. Он всегда пользовался прекрасным здоровьем и чудесным зрением, так что его снятие с креста было не окончено из-за внезапной смерти от чумы. Несмотря на спешность работ, он умел доходить до глубочайшей душевной экспрессии. Это доказывается особенно его картиной «Положение в гроб. Его известная картина «Три возраста», «Любовь земная и неземная», «Вакханалия», «Бесчисленные Дианы», «Венеры» и «Адонисы» говорят нам, что их автор был глубочайший знаток анатомии и рисунка, только трактовал иногда слишком спешно. На многих «Венер» и «Данай», написанных прелестно, надо смотреть отнюдь не как на мифологические сюжеты, а как на дивные этюды обнаженных женщин. Пейзаж был им выработан замечательно, с огромным поэтическим вдохновением. Впоследствии он сильно повлиял на пейзажистов, дав толчок развитию этой области искусства. Наш Эрмитаж обладает тринадцатью картинами Тициана. Тут есть несколько Мадонн, несение креста, Кающаяся Магдалина, Туалет Венеры, Даная, Портреты Папы Павла Третьего, Дожа, Кардинала. Паулу Веронезе 1528-1588 года, прямой последователь Тинторетто, художника, произведения которого оживлены могучим, подвижным, страстным духом. Отличался тем непосредственным творчеством, с помощью которого можно схватывать природу свободно и в то же время величаво. Его картины — светлые праздники, прозрачные, кристальные, яркие, полные одушевления — Это целое море света, которое заливает все и блещет, и горит торжественно на сверкающих костюмах и утвари. Его брак в Кане Галилейской, Христос у Леви, Христос у Симона пользуются глубоким уважением знатоков. Помпезность в его сюжетах преобладает. Торжественные обеды, встречи, поклонения, его любимые мотивы. В Эрмитаже есть 16 картин Веронезе. Особенно интересно — снятие с креста из церкви Иоанна и Павла в Венеции. В XVII веке школа итальянских колористов, впавшая до этого в манерность, силилась от нее освободиться. Кружок так называемых эклектиков решился возвратиться к забытым образцам XVI века. В большинстве случаев дело ограничивалось рабским копированием старой манеры, и только изредка кое-где мелькал натурализм присущий новой эпохи. Другая группа художников-натуралистов постановила противоположный принцип рабского подражания натуре. Но и тут кое-где проглядывал эклектизм, и в сущности оба направления шли об руку друг с другом вперед. Во всяком случае, маньеристы конца XVI и начала XVII века были признаны несостоятельными, и для будущих времен стала готовиться новая почва. Из эклектиков очень видное место занимает семейство Карачи, и особенно Аннибали 1560-1609 годы, который превосходно умел усвоить манеры Рафаэля, Кареджа, Тициана и на одном холсте трактовал их по очереди всех, что если и выходило несколько странным, то во всяком случае искупалось верным взглядом на натуру. Самые интересные его вещи — фрески в Риме. Карачи создал целую школу. Доминикину особенно ясно воспринял традиции Рафаэля и с такой чудесной наивностью воплощал свои сюжеты. Гвидо Ренни блистал, особенно в начале своей деятельности, живой фантазией, изяществом и плодовитостью. Потом он стал мельчать, идеал красоты словно стал скрываться от него, он впал в манеру. Параллельно с ним шел верчину с живым чувством, широтой масс и теплым колоритом. Альбану любил чудесные полуфантастические пейзажи, увлекался грацией. Его картины – иллюстрации идиллий. Представителем чистого натурализма был Караваджо, исполненный бурной страсти и лучезарного пафоса на своих картинах. Он брал простую заурядную натуру, но освещал ее во всю силу красок солнцем, а рядом клал интенсивные тени. Фигуры играли, золотились, Выдвигались на первый план. Хусе де Рибера пошел по его следам. Решительный и смелый, он производит удивительные вещи твердой, уверенной кистью. Из его школы вышел Сальвадор Роза, обладавший той же замечательной способностью подкупать зрителя неожиданным поэтическим эффектом.